По крайней мере, глаза исчезли. Облегчение Ранда длилось лишь миг. А почему они исчезли? Том и двореченцы сбились в кучу, такую тесную, что могли коснуться друг друга рукой. Плечи Гвейн поникли, словно она хотела ослабить стук копыт белый по мостовой. А Ранд даже дышал через раз. Любой звук мог привлечь внимание троллоков. Вдруг юноша заметил, что от стражи я оседай,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 Айседай внимательно изучала взглядом разделявшую отряд полосу дымки. От неожиданно пробежавших между лопаток мурашек страха Ран передернул плечами. Вокруг тумана разливалось слабое свечение, разгораясь по мере того, как набухало туманные щупальцы, но оно все равно было лишь чуточку ярче лунного света. Лошади беспокойно переступали копытами, дожал гип Мандарп.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 Настолько, насколько Рант осмелился отойти от Исседай. По сравнению с тем, что окружала их, она оказалась воплощением самой самой безопасности, совсем как родной дом. «Тогда как нам попасть к вам?» – спросила Игвейн. «Вы можете его убить или очистить дорогу?» Смех Морейн был горек и короток. Но Шадар столь же огромен, как и сам Шадар Лагот. «Всей Белой Башней не убить его!»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 И что самое худшее, все они как будто ждали, кто тронется с места первым. Ночи развалены окружали их. Где-то там исчезающие, а вдобавок и тролоки Может, за следующим углом. Туманные щупальцы подплыли ближе, преодолели полпути к всадникам. Они больше не трепетали. Они уже наметили для себя добычу. Ран вдруг остро почувствовал отсутствие морейн. Все по-прежнему оглядывались вокруг, раздумывая, в какую сторону направиться. ранд повернул облако, и Серый рванул быстрым шагом, дергая по воде, стремясь ускорить аль Раз Рант двинулся первым, то во главе уменьшившегося отряда оказался он. За ним следом ехали остальные. Морейн с ним не было, так что появись Мордет, защитить их от него будет некому. И от Тролоков, и...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 Впереди них, не далее десяти шагов, на мостовую шагнули два троллока. Мгновение, люди и троллоки просто торопило глядели друг на друга. Причем, кто удивлен больше, сказать было трудно. Появилась еще одна пара троллоков, еще одна, другая, тесняясь друг к другу, сбиваясь в потрясенную толпу при виде людей. Хотя замерли они всего лишь на какой-то миг. В отразили эхо гортанных выкриков, и троллоки рванулись вперед. Люди кинулись в рассыпную, как перепелки. Три шага, и Рандов Серый несся галопом.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 существующий в мире ужас. Облако судорожно дернулся, словно тоже услышал этот немой крик и, словно подстегнутый им, помчался дальше с новыми силами. Тяжело дыша, ран цеплялся за поводье изо всех сил. В горле у него пересохло, как в песчаной пустыне.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 Эгвейн, наслепи меня свет, почему ты не подскакала со мной? Если они живы на свободе, то обязательно будут держаться этой звезды. Если же нет, руины огромны. На поиски здесь можно потратить дни и не найти никого, даже если повезет не нарваться на троллоков. А еще есть исчезающие и Мордет, и Машадар. Скрипя сердце, Рант решил двинуться к реке. Он подобрал поводья,